Глава 1. Происхождение и распространение буддийского учения Все люди думают по-разному. У всех разные потребности, интересы и склонности практически во всех сферах жизни, включая религию. Как искусный учитель, Будда даровал различные учения, которые соответствовали бы многообразию живых существ. Мы рассмотрим развитие двух основных буддийских традиций, в которых эти учения содержатся – палийской и санскритской. Сперва, однако, нужно рассмотреть историю жизни Будды Шакьямуни. Жизнь Будды Согласно обеим традициям, ситхардха Гаутама был принцем из клана Шакьев. Он родился и вырос в V-VI веках до нашей эры поблизости от современной границы между Индией и Непалом. Он был добрым ребенком, чрезвычайно одаренным в искусствах и науках своего времени. В детстве ситхардха обособленно жил во дворце, но, повзрослев, отважился выйти за дворцовые стены. В городе он увидел больного человека, старика и труп, что побудило его задуматься о том, что природа жизни – страдание. Встретив нищенствующего монаха, он задумался о возможности освобождения от сансары и потому в возрасте 29 лет покинул дворец, снял царский наряд и принял образ жизни странствующего монаха, живущего подаяния. Сидхартха учился у великих мастеров своего времени и освоил их методы медитации, но выяснил, что они не приводят к освобождению. Шесть лет он провел в лесу, практикуя суровую аскезу. Однако понял, что истязание тела не приводит к обузданию ума, и тогда принял срединный путь. Стал ради духовной практики поддерживать здоровье тела, не предаваясь при этом ненужным удовольствиям. Сидя под деревом бодхи там, где сейчас находится Бадгая, Сиддхартха дал себе слово не вставать с места, пока не достигнет полного пробуждения. В полнолуние четвертого лунного месяца он завершил процесс очищения ума от всех завес, развил все благие качества и стал полностью пробужденным Буддой – Самосамбудда или сам -сам Будда. Ему было 35 лет, и последующие 45 лет своей жизни он учил всех желающих тому, что познал на собственном опыте. Будда давал учения мужчинам и женщинам из всех социальных слоев, рас и возрастных групп. Многие из них оставляли жизнь домохозяев и становились монахами. Так образовалась община Санги. Последователи Будды достигали реализации и становились искусными учителями, а затем делились своими познаниями с другими, таким образом распространяя учения по всей Древней Индии. В последующие века Дхарма Будды распространилась на юге, на Шри-Ланке, на Западе, на территории нынешнего Афганистана, на Северо-Востоке, в Китае, Корее и Японии, на Юго-Востоке, в Азии и Индонезии, и на Севере, в Центральной Азии, Тибете и Монголии. В последние годы множество центров по изучению Дхармы появилось в странах Европы, Северной и Южной Америки, в бывших советских республиках, в Австралии и в Африке. Я чувствую глубинную связь с Буддой Гаутамой и испытываю глубокую благодарность за его учение и тот пример, который он всем нам подал. Он обрел невиданные прежде прозрения относительно того, как работает ум, и учил, что наше мировоззрение влияет на наш опыт, что переживания, страдания и счастья не навязаны нам другими, а возникают вследствие неведения и омрачений нашего же ума. Освобождение и полное пробуждение — это также состояние ума, а не некая внешняя среда. Буддийские каноны и распространение дхармы. Колесница и путь — это синонимы. Хотя иногда эти понятия используются для обозначения последовательного набора духовных практик, с технической точки зрения они описывают сознание мудрости, объединенное с неизмышленным отречением. Будда повернул колесо дхармы, описав практики трех колесниц — колесницы слушателей Савакаяна или Шравакаяна, колесницы самостоятельно реализованных, Пачека Буддаяна или Протека Буддаяна и колесницы Бодхисаттв, Бодхисаттаяна или Бодхисаттваяна. Согласно санскритской традиции, различия между тремя колесницами состоят в мотивации, направленной на достижение конкретной цели, в выборе основного объекта медитации и в количестве заслуг и времени, необходимых для достижения цели. Учения и практики всех трех колесниц представлены как в палийской, так и в санскритской традиции. В целом, те, кто практикуют колесницу слушателей, в основном следуют палийской традиции, а те, кто практикуют колесницу бадхисад санскритской. В наши дни в мире вряд ли найдется последователь колесницы самостоятельно реализованных. За несколько веков после ухода Будды его учения широко распространились в Индии. На Шри-Ланку из Индии их принесли сын и дочь царя Ашоки. Случилось это в III веке до нашей эры. Ранние сутты передавались из уст на пханаками, монахами и монахинями, чья работа заключалась в заучивании суд. Согласно Ланкийским источникам, эти судты были записаны примерно в I веке до нашей эры. Так и оформилось то, что мы сейчас называем Палийским каноном. На протяжении веков создавался свод комментариев к этим текстам. Этот процесс начался в Индии, а позже свой вклад в него внесли сингальские монахи, писавшие на старосингальском. В V веке великий переводчик и комментатор Будда Гоша составил свод древних комментариев и перевел их на Пали. Он также написал свой знаменитый труд в Мага и многочисленные комментарии. Другой монах из Южной Индии, хаммапала который жил на сто лет позже, также написал много комментариев на Пали. Сегодня Пали – это язык священных писаний, объединяющий всех буддистов Тхировады. Санскритская традиция возникла в первом веке до нашей эры и постепенно распространилась по всей Индии. Индийские философские системы – Вайпхашика, Саудрантика, Йогачара, также известная как Читаматра или Вижняновада, и Матьямака – развивались по мере того, как ученые формировали разные мнения по вопросам, не четко в сутрах. Хотя многие положения в палийской традиции в той или иной мере согласуются с одной из четырех перечисленных философских школ, полностью отождествлять ее ни с одной из них нельзя. Со временем появилось несколько монастырских университетов – Наланда, Одантапури и Викрамашила, где вместе учились и практиковали буддисты, придерживающиеся разных традиций и философских школ. В Древней Индии был широко распространен обычай философских диспутов, проигравшие должны были перейти в школу победителей. Буддийские мудрецы разрабатывали логические доводы и логические цепочки, которые позволили бы доказать справедливость буддийской доктрины и отклонить философскую критику со стороны небуддистов. Знаменитые участники диспутов также были великими практикующими. Безусловно, не все практикующие были заинтересованы в таком подходе. Многие предпочитали изучать сутры или медитировать в отшельничестве. В настоящее время существуют три канона – палийский, китайский и тибетский. Санскритский канон в Индии составлен не был. Каждый из канонов делится на три корзины, питака или категории учений, которые соотносятся с тремя высшими тренировками. Корзина Винаи отвечает главным образом за свод монашеских правил поведения. Корзина Сутр придает особое значение медитативному сосредоточению, а корзина Абхитхармы в основном посвящена мудрости. Китайский канон был впервые опубликован в 983 году. Позже было опубликовано несколько других вариантов. В настоящее время стандартным изданием считается «Тайсё Синцю Дайдзеке», опубликованное в Токио в 1934 году. Оно состоит из четырех частей. Сутры, Виная, Шастры или трактаты, и дополнительные тексты, исходно написанные на китайском языке. Китайский канон очень обширен, в нем много текстов, также входящих и в палийский, и в тибетский каноны. В частности, агамы в китайском каноне соответствуют первым четырем никаям из канона палийского. Тибетский канон был отредактирован и систематизирован бутоном ремпаче в XIV веке. Первая версия тибетского канона — была опубликована в Пекине в 1411 году. Последующие издания были опубликованы в тибетском нартанге в 1731-1742 годах, а затем в Дерге и Чэне. Тибетский канон состоит из Кангиура, собрания слов Будды в 108 томах, и Тенгюра, великих индийских комментариев в 225 томах. Большинство из этих текстов были переведены на тибетский непосредственно с индийских языков в основном с санскрита, но некоторые – с китайского и языков Центральной Азии. Палийская традиция. Буддизм распространился на Шри-Ланке, в Китае и Юго-Восточной Азии за много веков до того, как проник в Тибет. Вам, как нашим старшим братьям и сестрам, я выражаю свое почтение. Современная Тхировада произошла от Стхавиравады, одной из 18 школ Древней Индии. По всей видимости, название Тхировада не использовалось для обозначения какой-либо индийской школы, пока буддизм не пришел на Шри-Ланку. Сингальская историческая хроника Дипавамса использовала термин Тхировада в IV веке, описав им живущих на острове буддистов. В Хираваде существовало три подгруппы, у каждой из которых был монастырь с тем же названием – Абхаягири или маха Махавихара и Джитавана. У последователей Тхиравады группы Абхайгири были тесные связи с Индией, и потому они заимствовали много санскритских элементов. Приверженцы Джитаваны делали то же самое, но в меньшей степени, а последователи Махавихары сохраняли ортодоксальные учения Тхировады. В XII веке король Шри-Ланки упразднил традиции Абхайгири и Джитаваны и объединил их монахов с Махавихарой, которая с тех пор стала главной школой. Буддизм сильно пострадал после того, как ланкийская столица пала под натиском армии чолов в 2017 году. Монашеские ордена Пхику и Бхикуни были уничтожены. Однако позже король Шри-Ланки восстановил институт Бику, пригласив для передачи обетов монахов из Бирмы. Буддийская дхама снова расцвела на Шри-Ланке, и страна стала считаться мировым центром Тхеравады. Когда учения Хиравады или линия монашеского посвящения в одной из стран сильно ослабевали, лидеры страны могли для передачи обетов пригласить монахов из другой тхировадинской страны. Такой подход используется до сих пор. В конце XVIII века тайский король Рама I стал избавлять буддизм от элементов брахманизма и тантрических практик, хотя их следы можно увидеть и сегодня. Во дворе многих буддийских храмов в Таиланде встречаются статуи четырехликового брахмы. Король Рама IV, 1851-1868 годы, который до восхождения на престол почти 30 лет был монахом, собственными глазами видел упадок монашеской дисциплины и буддийского образования. Он начал процесс обширных реформ в Санге, позаимствовал линию передачи обетов из Бирмы, основал Тхамаюти Каникаю, объединил другие школы в Маха-Никаю, предписал обеим школам строже соблюдать монашеские заповеди и поставил обе под контроль общего органа духовной власти. Реформируя монашеское образование, он написал серию учебников, в которых использовал более рациональный подход к Тхамме и убрал элементы небуддийской народной культуры, которые с тайским буддизмом оказались связаны. Власть в Таиланде стала более централизованной, и правительство взяло на себя полномочия назначать наставников, которым разрешено было передавать монашеские обеты. Закон о Санге 1902 года учредил Высший совет Санги, Махатхера Самаком во главе с Сангараджей. Таким образом, все монахи оказались под властью короля. Брат короля Рамы V, принц Вачираян, написал новые учебники, которые стали основой для национальных экзаменов Санги. Такие экзамены способствовали улучшению качества монашеских знаний, а также выделяли монахов, которые могли затем продвинуться в духовной иерархии. Колониализм навредил буддизму на Шри-Ланке, но интерес нескольких выходцев Запада, особенно теософов Елены Блаватской и Генри Олкота, побудил таких буддистов-мирян, как Анагарикат Хамапала, на более рациональное описание буддизма и общение с буддистами из других стран. В деле взаимодействия с колониализмом и создания независимой нации буддизм стал для ланкийцев объединяющей идеей. В Бирме, ныне Мьянма, колониализм не так сильно навредил буддизму и даже побудил короля попросить монахов учить при дворе медитации Випасаны. Вскоре медитации стали обучаться миряне из всех социальных классов. Монахи Леди Саедо 1846-1923 годы и Мингон Саедо 1868-1955 годы основали центры медитации для амирян а Махаси Саедо 1904-1982 годы передал свои учения учителям-мирянам. Этот стиль медитации теперь популярен в Мьянме. Способы выбора сангараджи различны. В Таиланде, как правило, он назначается королем. В других странах используется принцип монашеского старшинства или полудемократический процесс. Полномочия сангараджа также различны. Некоторые из них остаются лишь номинальными главами санги. Другие, как, например, покойный Махагосананда из Камбоджи, пользуются большим влиянием благодаря своей практике, благотворительной деятельности и продвижению социальных изменений. Тайский сангараджа должность, которая существует с XVIII века. Она встроена в национальную иерархию. Сангараджа занимается важными для санки вопросами и обладает юридической властью над монахами. Он сотрудничает со светским правительством, а помогает ему высший совет Санки. В Камбодже должность Сангараджи была упразднена во время правления красных кмеров, а в 1981 году восстановлена. Во многих странах национальные правительства проводили реформы, побочным эффектом которых было ослабление традиционной роли представителей санги как учителей и врачей. Их вытесняли светские системы современного образования и медицины. В результате монахам Тхировады, а также их собратьям в странах, следующих санскритской традиции, пришлось в условиях модернизации переосмыслить свою роль в обществе. Буддизм в Китае Буддизм проник в Китай в первом веке нашей эры. Сначала благодаря Шелковому пути, который пролегал сквозь страны Центральной Азии, где тогда процветал буддизм, а затем по морю из Индии и Шри-Ланки. Ко II веку в Китае уже существовал один буддийский монастырь. Велась работа по переводу текстов на китайский язык. В ранних переводах использовалась непоследовательная терминология, что вело к некоторому недопониманию буддийской мысли. Но к V столетию терминология в большей степени устоялась. Кроме того, В начале V века было переведено большее число текстов Винай. На протяжении многих веков императоры спонсировали переводческие группы, и потому на китайский язык было переведено множество буддийских сутр, трактатов и комментариев из Индии и Центральной Азии. Буддизм в Китае представлен разнообразными школами. Некоторые воззрения и практики разделяют все школы, но другие остаются уникальной частью школ конкретных. Некоторые школы выделяются на основе своей философской системы, другие — на основе стиля практики, третьи — главных текстов. С исторической точки зрения в Китае возникли 10 крупных школ. Первая школа, школа Чань, по-японски дзен, была в начале VI века принесена в Китай индийским мастером медитации Бадъедхармой. Он был 28-м индийским патриархом и первым китайским патриархом этой школы. В настоящее время существуют два направления школы чань – Линдзи, по-японски, ринзай, и Цаодун, по-японски, Сото. Линдзи в первую очередь использует Хуатоу, Куаны, ставящие в тупик утверждения, побуждающие практикующего выйти за пределы концептуального ума. В этой школе говорится о внезапном пробуждении. Цаодун уделяет больше внимания простому сидению и использует постепенный подход. Ранние мастера Чань опирались на Лан Каватара Сутру и на Сутры пражня Парамиты, такие как Ваджра Сутра. Позже они также заимствовали представления о Татхагатагарпе или сущности Будды. В китайской школе Чань популярна и Шурангама Сутра. В настоящее время большинство корейских последователей Чань и некоторые из числа китайских изучают Матхямаку, философию Срединного пути. Ключевую роль в распространении школы Дзен в Японии 13 века – сыграли до Дзэн эмиан Эммиан Эйсай. Вторая школа, школа чистой земли, по-китайски дзинту, по-японски дзедо, опирается на три сутры чистой земли, на малую и обширную в Вьюха сутры и на Амитайурдхана сутру. В этой школе особый упор делается на повторении имени Будды Амитапхи и на том, чтобы возносить истовые молитвы о перерождении в его чистой земле, где есть все необходимые условия для практики дхармы и достижения полного пробуждения. Чистую Землю можно также рассматривать как чистую природу нашего собственного ума. Китайские мастера, такие как Джи Ханшань и Оуи Чи Суй, писали комментарии к практике чистой Земли, где рассматривали возможность достижения безмятежности и постижения природы реальности при помощи медитации на Амитабхе. После IX века практика чистой Земли была включена во многие другие китайские школы, и сегодня во многих китайских монастырях практикуют как чань, так и учение чистой земли. В конце XII века Ханен принес учение чистой земли в Японию. Третья школа, школа Тэнтай, по-японски Тендай, основана Хуисы, 515-576 годы. Его ученик Джи И, 538-597 годы, описал последовательное продвижение в практике, которое начинается с простого и ведет к самым глубоким уровням. Высшие учения в этой школе основаны на садхарма Пундарика Сутри, Пари Нирвана Сутри и трактате Нагарджуны Махапражня Парамита Упадеша. Эта школа стремится к равновесию между учебой и практикой. Четвертая школа, школа Хуаянь по-японски Кыгон, основывается на Аватамсака Сутри – переведенный на китайский язык около 420 -го года. Великими мастерами школы Хуаянь были Душунь 557-640 годы и Цзунми 781-841 годы. Эта школа делает упор на взаимозависимости всех людей и явлений и взаимопроникновение их миров. Человек влияет на мир, а мир влияет на человека. Философия Хуаянь также придает особое значение деятельности, которую бодхисаттвы осуществляют в этом мире ради блага всех существ. Пятая школа, школа Саньлунь по-японски Санрун или Матхямаки, была основана великим индийским переводчиком Кумарадживой 334-413 годы и в первую очередь основывается на Мула Матхямака Карике и Двадаша Никая Шастре Нагарджуны и Шатака Шастре Арьядевы. Иногда четвертым главным текстом школы Санлунь называют Маха Парамита Упадешу Гарджны. Это направление опирается на сутры Праджня Парамиты и, в соответствии с Акшая Мати сутрой, утверждает, что именно они раскрывают истинный смысл учения Будды. Шестая школа, школа Йогачары, по-китайски Фасянь, по-японски Хосса, основана на Санхи Нирмочина сутре. На шастрах Йогачара и Виджапти Матра -сидхи и на других трактатах Майтреи, Асанги и Васубанху. Сюандзян, 602-664 годы, перевел эти важные тексты и создал школу после своего возвращения из Индии. Седьмая школа, школа Ваджаяны по-китайски Джиньянь, по японский Сингон, основана на сутрах Махавайрачана, Ваджрашекхара, Адхярта Шатика Пражня Парамита и Сусситхикара, которые объясняют практику йога-тантры. Эта школа не была широко распространена в Китае, а в Японию ее привез Кукай 774-835 годы. Там она существует до сих пор. Восьмая школа ⁇ Школа Винаи ⁇ была основана Даусюаньем 596-667 годы. В целом она основывается на Винаидхармугуптаке, переведенной на китайский язык в 412 году. На китайский язык также были переведены четыре других собрания Винаи. Девятая школа, школа сатья-сидхи, по-китайски Ченши по-японски дзедзицу, основана на сатья-сидхи шастре. Этот текст написан в стиле Абхидхармы. Среди прочего, в нем обсуждается представление о пустотности. Некоторые считают, что этот текст делает упор на колеснице-шравок. Другие утверждают, что он соединяет колесницу-шравок с колесницей Бодхисаттв. Эта школа до нашего времени не сохранилась. Десятая школа, школа Абхидхармы, по-китайски дзюще по-японски «куся», основана на тексте Васубанху Абхидхарма Коша. В Китае она появилась благодаря сюанзану. Хотя эта школа и была популярна во времена династии Тан, 618-907 годы, золотой век буддизма, сейчас она малочисленна. Некоторые из этих десяти направлений китайского буддизма по-прежнему существуют как отдельные школы. Учения и практики течений, не сохранившихся до сегодняшнего дня, были включены в школы действующие. Хотя в настоящее время отдельной школы виная не существует, практика Виная была интегрирована в другие направления китайского буддизма. Санха процветает на Тайване, в Корее и во Вьетнаме. Несмотря на то, что таких отдельных школ, как Абхидхарма, Йогачара и Матхямака уже нет, их философию продолжают изучать и практиковать в школах, возникших в самом Китае, а также в Корее, Японии и Вьетнаме. Общественные перемены начала 20 века вызвали в Китае реформу и обновление буддизма. Вместе с падением династии Цин в 1917 году пришел конец и покровительству и поддержке, которые санки оказывал императорский двор. Новое правительство и военные и учебные заведения захотели конфисковать имущество монастырей, чтобы использовать его в светских целях. Буддистам пришлось задуматься о том, какую роль буддийская дхарма могла бы играть в новых условиях, во взаимодействии с наукой и зарубежными культурами. На эти социальные изменения все ответили по-разному. Тайсюй, 1890-1947 годы, пожалуй, самый известный китайский монах того времени, оживил изучение матхямаки и Йогачары и создал для Санки новые учебные институты, где применялись современные методы обучения. Он также позаимствовал лучшие аспекты светских познаний и призывал буддистов больше интересоваться жизнью общества. Путешествуя по Европе и Азии, Тайсюй встречался с буддистами из других традиций и учредил филиалы Всемирного института изучения буддизма. Он побуждал китайцев учиться в Тибете, Японии и на Шри-Ланке, а также создал в Китае курсы, где изучали тибетские, японские и палийские писания. Тайсюй также сформулировал принципы гуманистического буддизма, в котором практикующие стремятся очистить мир прямо сейчас, осуществляя деяния бхактисадв, а также очищают свой ум посредством медитации. Несколько молодых китайских монахов изучали буддизм в Тибете в 1920-х и 30-х годах. Ученик Тайсюя Фадзун, 1902-1980 годы, был монахом в монастыре Дрипунг где изучил, а затем перевел на китайский язык, несколько великих индийских трактатов и некоторые из произведений Цанкапы. Монах Нэнхай, 1886-1967 годы, также учился в монастыре Дрипунг и, вернувшись в Китай, основал несколько следующих учению Цанкапы Цанкапа монастырей. Бисун, также известный как Син Цуджи, родился в 1916 году, также учился в монастыре Дрипунг и в 1945 году стал первым китайским гешел-харампой. Ученый Лучен составил список работ из тибетского и китайского канона, которые требовали перевода, соответственно, на китайский и тибетский, чтобы расширить объем доступных китайским и тибетским практикующим и ученым буддийских материалов. В первой половине XX века китайские буддисты-миряне проявляли повышенный интерес к тибетскому буддизму, особенно к тантре, и потому пригласили в страну несколько учителей из Тибета. Тибетские учителя и их китайские ученики в основном переводили тантрические тексты. Ученик Тайсюэ Иншунь 1906-2005 годы был эрудированным ученым, который изучал сутры и комментарии из палийского, китайского и тибетского канонов. Иншунь много писал, самого его особенно привлекали объяснения Цанкапы. Благодаря тому, что он делал больше упор на Матьямуку и Сутры пражни Парамиты, многие китайские буддисты вновь заинтересовались этими учениями. Он разработал схему основных философских систем, представленных на сегодняшний день в китайском буддизме. Первая система – ложный и иллюзорный только ум, по-китайски вэйши, воззрение ягачары. Вторая система – истинный постоянный только ум, по-китайски джинжу, Учение о Татхагатагарбхе, которое популярно в Китае и оказывает сильное влияние на традиции и практики. Третья система – пустотная природа, простое название, по-китайски банджо, воззрение Матхямаки, основанное на сутрах Пражня Парамиты. Иншань также поощрял развитие гуманистического буддизма. Буддизм в Тибете Тибетский буддизм корнями восходит к индийским университетам, таким как Наланда. С первых веков нашей эры и до начала XIII века Наланда и другие монастырские университеты состояли из множества всесторонне образованных ученых и практикующих, которые делали упор на разных сутрах и придерживались различных буддийских философских систем. Буддизм впервые пришел в Тибет в VII веке благодаря двум женам тибетского монарха санкцена Гампу 605 или 617-649 годы. Одна была принцесса из Непала, другая – принцесса из Китая. Обе привезли в Тибет буддийские статуи. Вскоре были привезены и буддийские тексты, на санскрите и китайском. С конца VIII века тибетцы стали отдавать предпочтение текстам, пришедшим непосредственно из Индии. Именно они и составили основную часть буддийской литературы, переведенной на тибетский язык. Расцвет буддизма в Тибете произошел во время правления короля Трисонгдецена, 756-800 годы, который пригласил из Наланды монаха, философа, Матхиамика и мастера логики Шантаракшиту и индийского тантрического йогина Падмасамправу. Шантаракшита посвятил в монахи несколько тибетцев, таким образом создав в Тибете санку, а Падмасамправа передал тибетцам тантрические посвящения и учения. Шантаракшита также посоветовал царю организовать перевод буддийских текстов на тибетский язык. В начале IX века было выполнено множество переводов, а комиссия тибетских и индийских ученых стандартизировала многие термины и составила санскритско-тибетский глоссарий. Тем не менее, во время правления царя Лангдармы 838-842 годы буддизм стал подвергаться гонениям. Монастыри закрывались. Поскольку тексты дхармы больше не были доступны, практика людей стала фрагментарной. Они больше не знали, как правильно практиковать все учения в качестве единого целого. В решающий момент в Тибет был приглашен Атиша, 982-1054 годы, ученый и практикующий из традиции Наланды. Он даровал в Тибете множество учений. Для того, чтобы устранить ошибочные представления, Атиша написал Бадхипадха Прадипу, где объяснил, Что учения Сутр и Тантр можно практиковать систематически и так, чтобы они друг другу не противоречили. В результате люди пришли к пониманию того, что монашеская дисциплина Винай, идеал бытхисатвы Сутрояне и преобразующие практики Ваджаяны можно практиковать так, чтобы они друг друга дополняли. Вновь были построены монастыри. В Тибете снова начался расцвет хармы. Буддийские учения, существовавшие в Тибете до прихода Атиши, стали известны как нингма или школа старых переводов. Новые линии передачи учения, возникшие в Тибете в начале 11 века, стали называться школами новых переводов – сарма. Постепенно сформировались традиции кадам, кагью и сакхи. Линия кадам в итоге стала известна как традиция гилук. Все четыре тибетских буддийских традиции, что существуют сегодня – нингма, Кагю, Сакия и Гилук делают упор на колесницу бодхисаттв, следуя как сутрам, так и тантрам, и придерживаются воззрения Матьямаки. Следуя примеру Шанта-Ракшиты, многие тибетские монахи и монахини в дополнение к медитации занимаются тщательным изучением дхармы и упражняются в ведении дебатов. К сожалению, все еще сохраняются возникшие в прошлом неправильные названия, такие как ламаизм, живой Будда и король-бог. Европейцы, которые познакомились с тибетским буддизмом в XIX веке, назвали эту традицию ламаизмом. Первыми этот термин ввели в обращение китайцы, возможно, потому что видели в Тибете много монахов и ошибочно решили, что все эти монахи — ламы, то есть учителя. Может быть, они также видели то уважение, с которым ученики обращались к своим учителям, и ошибочно предположили, что ученики учителям поклоняются. В любом случае, называть тибетский буддизм ламаизмом не следует. Ламы и тулку, признанные воплощения духовных мастеров, пользуются в тибетском обществе уважением. Однако в некоторых случаях эти титулы просто описывают некое социальное положение. Использование слов тулку, ремпаче или лама применительно к некоторым людям привело к коррупции. Меня огорчает то, что люди приписывают этим титулам такое большое значение. Главное в буддизме не социальный статус – Гораздо важнее проверить компетентность человека и его качество, и лишь тогда называть его своим духовным наставником. Учителя должны усердно практиковать и быть достойными уважения, независимо от того, есть ли у них какие-либо титулы. Некоторые люди ошибочно решили. Если Тулку признаны воплощениями великих буддийских мастеров прошлого, они должны быть Будды, потому их и стали называть живыми Буддами, по-китайски хо-фо. Однако далеко не все Тулку — это бодхисаттвы, а тем более Будды. Эпитет «Король-бог» скорее всего впервые был использован в каком-то западном издании. Так было описано положение Далай-ламы. Поскольку тибетцы считают Далай-ламу воплощением Абалакитешвары, бодхисаттвы сострадания, журналисты решили, что он подобен Богу. А так как Далай-лама — политический лидер Тибета, его стали считать королем. Тем не менее, поскольку в настоящее время должность Далай-ламы занимаю я, Я все время напоминаю людям, что я простой буддийский монах. И не более. Далай-лама – не бог. А поскольку центральная тибетская администрация сейчас расположена в Тхарамсале в Индии и возглавляет ее премьер-министр, Далай-лама также и не король. Некоторые также ошибочно сравнивают положение Далай-ламы с тем, которое занимает Папа Римский. Четыре основные тибетские традиции и их ответвления существуют более или менее независимо. Настоятели – Римпаче и другие уважаемые учителя иногда встречаются для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, при содействии Департамента религии и культуры Центральной Тибетской администрации. Далай-лама их решения не контролирует. Кроме того, Далай-лама не возглавляет ни одну из четырех традиций. Во главе школы Гилук стоит Ганден-Трипа. И это сменяемая позиция. В других школах существуют свои собственные методы выбора лидеров наши сходства и различия. Иногда люди ошибочно считают, что тибетский буддизм, особенно Ваджраяна, стоит особняком от всего остального буддизма. Когда я много лет назад посещал Таиланд, некоторые поначалу сочли, что у тибетцев совсем другая религия. Но когда мы стали вместе обсуждать Винаю, Сутры, Абхидхарму, и такие темы, как 37 факторов пробуждения, 4 сосредоточения, 4 нематериальных поглощения, 4 истинный арьев и благородный восьмеричный путь, то увидели, что у тхировады и тибетского буддизма много общих практик и учений. С китайцами, корейцами и многими вьетнамскими буддистами тибетцев объединяют монашеская традиция, нравственные обеты бодхисадв, санскритские писания и практики амитабхи, авалакитэшвары, Манджушри, Самантабхадры и Будды-медицины. Тибетские и японские буддисты при встрече обсуждают обеты бытхисатвы и такие сутры, как Садхарма Пундарика Сутра. С японской школой Сингон нас объединяют тантрические практики Мандалы Ваджадхату и Вайрачаны Абхисамбодхи. Хотя в текстах, входящих в каждый канон, есть различия, в представленном в них материале существует и значительное число совпадений. В последующих главах, Мы рассмотрим некоторые из этих пунктов более подробно, а здесь я приведу лишь некоторые примеры. Будда подробно разъяснил недостатки гнева и противоядие от него в палийских суттах. Им вторят учения о преодолении гнева в бодхичаре-аватаре Шантидевы. В одной сутте приводится история о том, как Будда порезал ногу каменным осколком и ощутил сильную боль, но не стал по этому поводу сокрушаться. На подстрекательство Мары Будда ответил я ложусь сердцем, полным сострадания ко всем существам». Такое сострадание возникает во время практики принятия и даяния, по-тибетски «тонглен», преподанной в санскритской традиции. В этом методе практикующий представляет, что принимает на себя страдания других и отдает другим собственное счастье. Кроме того, альтруистическое намерение бодхичитты, столь важное в санскритской традиции, Это продолжение четырех брахма-вихар, или четырех безмерных, преподанных в каноне палийском. Общими для палийской и санскритской традиции являются многие совершенства, парами или парамита. Качества любого Будды, такие как 10 сил, четыре бесстрашия, 18 особых качеств пробужденного, описаны в текстах обеих традиций. И там, и там говорится о непостоянстве, неудовлетворительной природе, бессамостности и пустотности. Санскритская традиция считает, что содержит в себе учение Апалийской и дополнительно разъясняет определенные ключевые моменты. К примеру, истинное прекращение в соответствии с сутрами праджня Парамиты и истинный путь в соответствии с сутрами Тадхагатагарбхи и некоторыми тантрами. Термины «тайский буддизм», «буддизм Шри-Ланки», «китайский буддизм», «тибетский буддизм», «корейский буддизм» и так далее просто общепринятое обозначение. В любом случае, буддизм в каждой из этих стран неоднороден и содержит много буддийских практик из разных течений и философских систем. В каждом течении есть свои подгруппы, состоящие из монастырей или учителей с различными взглядами. Некоторые из этих подгрупп делают упор на учебе, другие — на медитации. Одни делают упор на практике безмятежности — самадха или шамадха, другие — на практике прозрения — випасана или випашина. Третьи практикуют их вместе. Хотя в одной стране может присутствовать много традиций, и одна традиция может быть распространена во множестве стран. Тхироваду практикуют на Шри-Ланке, в Таиланде, Мьянме, Лаосе и Камбодже. Также она встречается во Вьетнаме. В странах Тхировады некоторые следуют учениям раннего буддизма, собственно, суттам, не очень полагаясь при этом на комментарии, а другие следуют объяснениям, приведенным в традиционных комментариях. Даже монашеские одежды в одной стране или в одной традиции могут различаться. Аналогичным образом Чань практикуют в Китае, Тайване, Корее, Японии и Вьетнаме. Хотя последователи этой школы во всех этих странах опираются на одни и те же сутры, их учения и стиль медитации между собой различаются. В западных странах представлен буддизм множества разных традиций и стран. Некоторые группы состоят в основном из иммигрантов из Азии, и храмы оказываются одновременно религиозными и общественными центрами, где люди могут поговорить на своем родном языке, поесть знакомой пищи и научить детей родной культуре. Другие группы на Западе состоят в основном из новообращенных западных последователей. Некоторые центры посещают смешанная аудитория. Мы – последователи Будды, а потому давайте помнить об этом многообразии и не думать, что все, что мы о другой традиции слышим или узнаем – Применимо ко всем ее представителям. Аналогичным образом, не все, что мы слышим о практике буддизма в той или иной стране, относится ко всем ее традициям или храмам. Действительно, мы огромная и разнообразная буддийская семья, исследуемая учением одного мудрого и сострадательного учителя Будды Ша Я считаю, что разнообразие одна из наших самых сильных сторон. Именно оно позволило буддизму распространиться по всему миру и принести пользу миллиардам людей на этой планете.